Тир в скиту был устроен как раз перед каменистой косой, уходящей на добрые полтора ста метров в озеро. Молодцы из персонала базы отдыха поставили на мысу метров в пятидесяти длинную скамью. На нее пластиковые бутылки, примерно на треть наполненные песком, чтобы не сдувало. Первым за ружье схватился тюлень.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 Его сменила Гаррито. Женщина пригладила волосы, собрала их в пучок на затылке. Приложила щекой к ложу двустволки. Бац! Две бутылки слетели. Бац! Еще две. — Так без руки можно остаться, — пожаловалась она, потирая плечо. — Может, ты попробуешь, красавица? Пристально глядя на невольницу Олега,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 «Да, это палка с характером!» — хохотнул тюлень, влезая из-за камней. «Масса впечатлений! И выпить очень хочется! Как мыслите, удальцы?» «Мы не приносим спиртного в кир, сударь!» — покачал головой один из служащих, не торопившихся вставать. «Зря!» — с чувством ответил Сергей, ощипывая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 присел на одно колено, ловя скамью поверх мушки. Как же снести по три штуки одним выстрелом? Дробь разлетается конусом. Напрашивается вывод, что стрелять нужно по одной цели посередине с надеждой на то, что какие-то картечины заденут бутылки, стоящие рядом. Но это слишком просто, Виктор наверняка догадался.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 то два подряд должны уже хорошенько качнуть. Хороший ход. Нужно попробовать. Дождавшись, пока отбежит чубатый парнишка, он выдохнул, прицелился и один за другим нажал оба курка. Мелькнули разлетающиеся бутылки, дым из ствола заволок обзор. Олег резко поднялся и увидел, что со скамьи свалилось лишь две мишени. — махнул он рукой и отвернулся — запрыгав радостно взвизгнула урсула он резко оглянулся и увидел как переломленная посередине скамья складывается буквой б на все бутылки раскатываются в разные стороны кажется сергей наш юный друг разгромил вас на голову заметил виктор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 — Олега, по твоей команде! — скинул самозарядную игрушку тюлень. — Начали! — рявкнул Середин, взяв на мушку крайнюю из бутылок. Загорхотали выстрелы. Сергей палил втрое чаще ведуна, но зато вдвое чаще мазал. Однако скорость оказалась важнее точности. Из пятнадцати сваленных целей... Девять сразил тюлень и только шесть олег. — Вот теперь я согласен на ничью, — махнул рукой мужчина. — Ну что, пойдем отметим Я бы и хотел напомнить, судари вмешался один из парней, — что мы собрались не ради соревнований, а чтобы выбрать и пристрелять оружие. Вы согласны закрепить за собой эти карабины?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 Мужчины жгли порох почти до первых сумерек. Женщины с зарущимися палками больше предпочли не связываться. Стреляли из двухстволок, трехстволок, вепрей, помповых оружий и даже из пистолетов. Обещанных тарелочек, правда, не было, но бутылки в конце концов оказались разметелены в колотья.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 Покачал головой середину. Такую с самого начала нужно выбирать. Везет людям. Тяжело вздохнул тот и вытянул шею, Глядя Урсуле в вслед. Но бабы все одинаковы. Чуть власть почуют, а Обязательно ни за что запилят Не видят? Ну что, брат, давай тяпнем по чуть-чуть, за ничью. Он достал из кармана отделанную кожей плоскую флягу, отвернул крышку. — Давай, настоящий арманьяк, а ту мы его пивком заполируем. — Тогда пиво за мой счет. Пивнул середин, сделал большой глоток и вернул флягу. — А что же твои подруги остались? — Спят, дуры! — зло сплюнул мужчина перебрали но должен сказать даже они меня не меня господина не называет а уж чтобы жена Ну, где ты брал открой тайну ну же там еще парочка осталась больше нет последнюю схватил улыбнулся олег увы и чего мне так не везет а да ну его это пиво давай водочки и пастошки тяпнем — Давай, — согласился ведун, я не бодро направились к дому. — А имя у нее необычное — Урсула, — вспомнил тюлень. — Это настоящее или сокращенное от другого? — Настоящее, — признался Олег. — Не христианское. — Она чего, иностранка? — Не русская. — Ну, то есть я имел в виду не православная? —